Глава девятнадцатая. Координатор. Алекс снова оказался в привычном одиночестве. Лишь миром высокопоставленные адепты Корвуса свободно с ним разговаривали. Простые бойцы поглядывали издалека и о чем-то перешептывались, но обращаться не решались. Им вообще не рассказали ничего о союзнике. Поэтому адепты вовсю гадали о личности победителя Титана. Непосредственные участники прекрасно понимали, что без союзника монстр бы провалился в бездну, захватив за собой всю армию. По словам Миром, которая активно мониторила разговоры окружающих, пару раз даже промелькнуло имя Алекса Разрушителя. Впрочем, прямых доказательств у адептов не было, поскольку его имя знали лишь высшие офицеры Корвос. А они делиться информацией с подчиненными не спешили. Лист и Дориан вообще довольно серьезно отнеслись к договору о конфиденциальности и уже отдали приказ бойцам молчать о сражении. Поскольку дисциплина среди мастеров Линзы была высокой, распоряжение они должны были выполнить. Однако слишком много народу скопилось на месте боя, и все с любопытством разглядывали останки Титана. Разве что сувениры на память не брали. А может, и взяли бы, если бы не прямой приказ Листа не приближаться к добыче. В общем, новость об уничтожении исполинского монстра не могла не распространиться. В конце концов, Лист сам привез сюда союзников из великой школы Сувард, на которых никакие ограничения и соглашения о конфиденциальности не распространялись. Вот как-то он не догадался обсудить этот момент, когда умолял Суварт о помощи. Да, войска союзников отвели подальше, как и остальные войска, кроме бойцов Дворяна. Но адепты не были дураками. Догадаться, что перед ними мертвый Титан, было несложно. Что для них оставалось загадкой, так это зачем 50 адептов потом обложили себя останками этого самого Титана? И почему те потеряли всю энергию? «Это же было ценное сырье!» Но этот секрет офицеры Корвуса собирались беречь до последнего. Тем более, это было в интересах школы, и Лист это отлично понимал. Не зря же он занимал свой пост. Возможно, личную силу Лист довел до пика при помощи дорогостоящих ресурсов. Но опорой стал благодаря мозгам. На время операции троповцы по его просьбе даже заблокировали окружающее пространство, чтобы никто ничего не мог подсмотреть. Насколько это было возможно в текущих условиях, конечно. Впрочем, самого Алекса секретность сейчас не сильно волновала. Рано или поздно ему придется объявить о возвращении в первый радиус и о новой технологии. Иначе как развивать черного хирурга? Просто нужно было это сделать на своих условиях и в нужное время. Например, после того, как он выяснит текущую ситуацию и найдет черного хирурга. Да и про Варбас-компании нельзя было забывать. Что касается слухов, еще в Антане Алекс выяснил, что завеса из слухов защищает не хуже абсолютной секретности. Когда о тебе болтают слишком много разных вещей и видят одновременно в разных местах, сложно выяснить правду. В этом смысле первый радиус был еще более странным местом. Тут одновременно сосуществовали множество версий реальности. Поэтому, кстати, великие школы так много времени уделяли сбору информации, и поэтому она так ценилась. «Если бы не Титан, мне бы ни за что не поверили, кто я такой», — снова отметил Алекс. Некоторое время он наблюдал за пятьюдесятью претендентами. Адепты довольно быстро восстанавливались, а после стабилизации их энергетика стала точно такой же, как у защитников в Квазаре. Согласно общепринятой классификации, они получили стандартное тело потенциала «желтого грейда». Можно ли было его увеличить до следующих грейдов, пока оставалось загадкой. Хотя остатки Титана не просто так распались. Алекс до последнего тянул энергию в надежде, что сможет перевести претендентов на следующую ступень. Или хотя бы запустить в них трансформацию. Но она даже не двинулась с места. «Тут нужна более серьезная нагрузка», — решил он тогда. «Возможно, даже не Титан, а кто-то посильнее». «А я думаю, что нужно просто дать адаптам время», — возразил Эмиром. «Они только-только получили новую энергетическую структуру. Надо ее освоить, сделать привычной. Между прочим, в Квазаре трансформация тоже не сразу запускалась, но тебя это не смущало». «В Квазаре не было Титанов, а здесь есть. И благодаря ему я перепрыгнул разом через два уровня. Ну и что? Во-первых, не сравнивай защитников с собой. Вы различаетесь слишком многим. Например, защитники не накапливали потенциал так долго, а их энергетическая система более жесткая. А во-вторых, ты-то тоже остановился на шестнадцатом уровне. Ха, с этим не поспоришь. Зачем ты вообще спешишь? Для бизнеса лучше повышать грейд постепенно, заметила миром. Так Лист точно выполнит договор о союзничестве. А вот и он, легок на помине. В этот момент к ним действительно подлетел опора. «Алекс, что нужно сделать, чтобы тело потенциала перешло на следующий грейд?» Деловым тоном спросил он. Ха, аппетит приходит во время еды!» Рассмеялась миром. «Кто же откажется от такого шанса?» Пожал плечами лист. «Тела потенциала дают шанс на лучшую жизнь и увеличивают эту самую жизнь. Что ты имеешь в виду?» Заинтересовался Алекс. «Мы непременно попадем во второй радиус, а там жить сложно, поэтому чем ты сильнее стал здесь, тем дольше проживешь там». «Если второй радиус такой опасный, почему адепты туда вообще стремятся?» <сёк> «Не то чтобы стремятся», — усмехнулся Лист. «Но это наш долг, а если мы о нем забудем, сверху нам напомнят». «Как это?» Любопытствовал Алекс. Все, что касалось второго радиуса, его сильно интересовало, особенно взаимоотношения между членами одной школы. Тем более в квазаре он не общался с опорами, только с их представителями. Фактически Лист был самым высокопоставленным из встреченных им адептов. Он может знать то, чего не знают остальные, и чего нет в архивах, подумал Алекс. Тут нет большого секрета. Пожал плечами Лист. Но иногда случается, что пора засиживается на своем месте. Бывает даже, что целый филиал отказывается переходить на следующую стадию. Но это опасно. Ты прав. Слабым адептам, которые с высокой вероятностью не переживут трансформацию, такое еще могут простить. Но не защитникам до восемнадцатого уровня обычно поднимаются только сильные адепты. потому что школа тратит на них кучу ресурсов. Поэтому считается, что если ты стал мастером линзы 18 уровня, то можешь трансформироваться. Точнее, должен. Но не все с этим согласны. Понимающе кивнул Алекс. Именно. Особенно, когда сверху приходят слухи о больших потерях. Поэтому оттуда так мало новостей, и простым адептам они недоступны. «Чтобы они не уклонялись от своих обязанностей. Хотя, когда от старейшин приходит запрос на большую партию бойцов, сложно не догадаться о проблемах». «А как там дела обстоят сейчас?» «Этого я не могу сказать», — нахмурился лист. «Подобная информация не входит в нашу сделку. Ты просил только расклад по первому радиусу. А это...» «Деликатная информация», — закончил Алекс. «Вот именно. К тому же я не так много знаю, только общие сведения». «Хорошо. Тогда продолжай». «В общем, случается, что депты тянут, когда старейшины из второго радиуса принимают меры. В первую очередь ограничивают поставки крови бесформенного. Причем я говорю только про кровь первого Грейда». «Разве ее здесь нельзя добыть?» «Очень мало. Она нужна постоянно». Например, мастеру линзы желательно принимать специальный эликсир хотя бы раз в несколько лет. Это называется коррекцией. Она исправляет ошибки, сделанные на пути за предыдущие годы. Эликсир дорогой и оплачивается школой. Взамен от защитников и требует перейти на следующую стадию в качестве оплаты. «Я не слышал об этих эликсирах», — заметил Алекс. «Адептам с телом потенциала они почти не нужны. Особенно с телом потенциала высокого грейда. Поэтому я тебя и спрашивал о трансформации». «Что вообще дает высокий грейд, кроме возможности быстрого развития?» «Как будто этого мало!» — сплеснул руками лист. «Но есть и другие преимущества. Например, ты получишь тело звезды высокой плотности. Эликсиры его также увеличивают». «Тело звезды имеет плотность?» — снова удивился Алекс. «Это один из важнейших критериев. Чем оно плотнее, тем сильнее адепт влияет на окружающее пространство. Это называется зона контроля. Именно с ее помощью, например, охотники отрезают титана от бесформенного. Но большего я тебе не расскажу, просто не знаю. И в наших архивах этого тоже нет». Эта информация только для адептов шестой стадии. Такова информационная политика школы Корвус. Mm, понятно. Задумчиво протянул Алекс. Спасибо за объяснение. Так что насчет следующих грейдов? Напомнил про свой вопрос Лист. Чтобы продолжить трансформацию, мне нужна кровь. И желательно второго грейда. Либо еще один титан. Бездна! Таких ресурсов нам никогда не дадут. «Особенно сейчас!» — расстроился Лист. «Почему особенно сейчас?» «Потому что многие тянут с переходом из-за гонки за телами потенциала. Но даже и без этого крови нам не видать». «Разве во втором радиусе мало монстров?» «Ох, в чем-в чем, а в монстрах наверху недостатка точно нет. Их там больше, чем разумных в галактике. Кто знает, что скрывается во тьме?» Однако кровь второго грейда добывают из самых больших и опасных монстров, но их стараются убить сразу, чтобы достать из титана врата. Кто-то должен рискнуть жизнью, а школа этого не любит. Для старейшин каждый боец – это драгоценный ресурс, особенно боец с сильной зоны контроля. И даже если все сложилось удачно, ну сколько врат ты достанешь из одного титана? «Хорошо, если десяток. То есть немного. Плюс врата Титана сложно перерабатывать в кровь. На это способны считанные гильдии и школы». «Ясно. Но чтобы продолжить эксперименты, мне нужны новые ресурсы или новый Титан», — снова заметил Алекс. «О чем-то подобном я догадывался», — вздохнул Лист. «В любом случае, я тебе благодарен. Обещаю, что мой филиал станет союзником Черного Хирурга. Ты также можешь рассчитывать на мою помощь лично. Но за всю великую школу Корвус я пока не отвечу. Не буду скрывать, другие опоры потребуют от меня, чтобы я устроил им еще один... Э, эксперимент. Разумно с их стороны. Поэтому, если ты найдешь способ продолжить выращивать тела потенциала, школа Корвус заплатит любую сумму. «А я уговорю остальные филиалы стать союзниками черного хирурга». На этом Лист откланялся и полетел к своим бойцам, которые закончили сбор останков. Пусть энергия в них закончилась, но это все равно был ценный материал для мастеров-производственников. Вообще, добыча принадлежала Алексу, но он с легким сердцем передал ненужные сейчас останки Корвусу. Зачем ему лишний груз? Правда, миром возмутилась и потребовала заплатить. Лист принял ее требования без вопросов. Казалось, опора вообще перестал торговаться. Было видно, что он очень надеется, что их сотрудничество продолжится. Алекс остался в одиночестве. В голове крутились мысли о титанах и о крови второго Грейда. Она была ему нужна. И не только для того, чтобы запустить бизнес по выращиванию тел потенциала. Кровь требовалась ему лично. Дело было в интерфейсе. Трансформация. Низкая вероятность. Странным образом, трансформация сменилась с очень низкой вероятности на просто низкую. И произошло это не после убийства Титана, а после эксперимента. Ровно в тот момент, когда у адептов сформировались тела потенциала. Это была еще одна причина, почему он израсходовал все ресурсы в попытках перевести адептов на один грейд повыше. А вдруг вероятность трансформации еще повысится? Кстати, объяснение феномена у Алекса имелось. Собственно, ничего сложного тут не было. Адепты, идущие по пути мастера, часто сталкивались с тем, что сложная работа развивала их быстрее, чем самые напряженные сражения развивали бойцов. Подобное было редким, но не уникальным явлением. Вот и сейчас работа с вибрационным полем помогла Алексу стронуться с места. Да, шажок казался небольшим, но это только в его глазах. Любой из местных адептов поперхнулся бы от возмущения, узнав, что повышение шанса перехода на другой уровень всего за несколько часов работы — это небольшой шажок. «Ты просто слишком много и часто сражался». Иронично заметил Миром. «Вот и не рассматриваешь всерьез другие варианты. Хочу напомнить, что местные защитники не пренебрегают путями мастеров. Чем, думаешь, они занимаются между боями? Не только тренировками. Делают, что могут. Заодно зарабатывают. В любом случае, я буду только рада, если ты станешь меньше сражаться и больше работать по профессии». «Хочу напомнить, что для этого нужны титаны». «Да, в плане есть изъян, но планта хороший». И вообще, пусть школы сами достают титанов. Просто объяви, что сырье — это проблема заказчика, и все. Тогда оно точно станет недоступным для меня. Лучше поискать еще титанов. Например, мы можем подняться до второго радиуса. Вот так и знала, что ты не забудешь о монстрах. Недовольно хмыкнула миром. Зачем тебе сражаться, если можно развиваться быстрее и безопаснее? Мне нужно тренировать боевые навыки на сильных противниках. «Одной энергетической хирургии сыт не будешь». «Как раз будешь. Тем более титаны не падают сверху просто так». «Получим архивы, тогда и выясним. Надо понять, с чем связан этот прорыв и как часто они происходят», — произнес Алекс. «Вряд ли эта информация будет в архивах». «Тогда найдем другие пути». Так или иначе, сейчас приоритетным направлением развития для него была работа с мастерами линзы, а не сражения. В этом миром была права. Прогонка в памяти нюансов эксперимента помогла выяснить механизм развития. На время эксперимента он становился координатором большого целого. И когда это целое трансформировалось, Алекс, как координатор, трансформировался вместе с ним. Причем скачком. Это было гораздо быстрее, чем просто гоняться за монстрами и накапливать потенциал постепенно. Разница между двумя путями была примерно такой же, как разница между солдатом и генералом. Первый мог совершить подвиг и принести победу. Но войну обычно выигрывали генералы. Вот и Алекс получал гораздо больше. И речь шла не о количестве, а о качестве. Причем, чем сложнее будет трансформация и чем больше в ней поучаствует народа, тем быстрее будет меняться координатор. Причем также он развивался в Квазаре, обгонял других. хотя его сплошное тело потенциала требовало гораздо больше ресурсов. В общем, путь был понятен, но все снова упиралось в кровь или живых монстров. «Если ты будешь делать все сам, то чем займется черный хирург?» — ехидно спросил Эмиром. «А гильдии ты забыл?» «Не забыл, но помимо мастеров линзы есть еще чемпионы. Возможно, им хватит крови первого Грейда. Мне это точно не поможет». По словам Листа, ее тут мало. Но она есть. Если не будет хватать, найдем пираний. В крайнем случае, я прислушаюсь к твоему совету и потребую кровь от заказчика. Хм, как просто у тебя все выходит!» Усмехнулась миром. «Найдем, достанем. И как местные адепты без тебя справлялись? Ну, хорошо, что ты к моим советам хотя бы иногда прислушиваешься. Чувствую себя полезной». Поскольку ответов на вопросы о технологии не было, Алекс подлетел к Лияр, Как коллега и главный мастер гильдии Троп в этом секторе, она могла подсказать любопытные детали. «Не только листа же мучить?» «Не отвлекаю?» — спросил он женщину. Она наблюдала за подчиненными, сгрудившимися вокруг транспортной платформы. «Не отвлекаешь», — улыбнулась Лияр. «Мы все равно ждем, когда фон немного спадет. Что тебя интересует?» Сфера непроницаемости. Почему она такая большая? О, это интересный вопрос. Но ответов ты на него не найдешь. Потому что это секрет. Потому что никто не знает, как устроены и возникают сферы непроницаемости. Считается, что их делают не титаны, а бесформенный. Каким-то образом он меняет тонкие законы пространства и выстроить туннель без приемной станции становится на порядок сложнее. «Но с той стороны приемная станция есть. Почему ты не можешь ее использовать?» «Мы не можем достучаться». Поморщилась Лиар. «У нас слишком мало ресурсов». «Ха, в Квазаре таких проблем не было». «Квазар — это песочница. Считай, что бесформенного там тоже не было. А здесь его царство. Он правит всем, особенно наверху». «Чем-то это похоже на бездну». «Никакой связи». — возразил Ильяр. — Бездна — это сила, которая все уничтожает, а бесформенный — все меняет. Общее у них только то, что это стихии за пределами нашего понимания. Но почему сфера непроницаемости не распалась после смерти Титана? — Пространству нужно время, чтобы… принять старую форму. — Ну, или это мы такие неумехи, что не можем придумать, как действовать в новых обстоятельствах? «Кроме того, у меня действительно мало ресурсов. В этом главная проблема». Алекс обсудил с лияр еще несколько моментов, касающихся положения Великой Гильдии и ее связи с Черным Хирургом. Однако лияр не знала деталей, как и не знала, что именно случилось и кто отдал приказ сотрудничать с Черным Хирургом. «Приказ разошелся по всему Первому Сектору, поэтому я о нем знаю. Похоже, у тебя большие друзья в руководстве». «Это хороший знак. Значит, они живы и добрались до дома». Алекс не стал больше отвлекать Леяр. Вместо этого он поговорил с Дорианом и офицерами Корвуса, прошедшими трансформацию. Не для того, чтобы обследовать их, а чтобы получить личное понимание первого радиуса. Архивы — это, конечно, хорошо, но нельзя полагаться лишь на них и всезнающую миром. Нужно было самому чувствовать это место, понимать его законы. Иначе можно было легко начать совершать ошибки. А этого он себе позволить не мог. Еще через пару часов Лияр объявила, что они сделали две попытки пробиться до приемной станции, но обе неудачные. «Ресурсы закончились», — объявила она. «И что делать?» — спросил Лист. «Тут полно народа. Пусть поделятся горохом». «Горох не бесплатен. Другого выхода я не вижу». Либо так и будем сидеть здесь и ждать, пока нас искать не начнут. Хмм, а я могу посмотреть на ваш туннель, предложил Алекс. Что там смотреть? удивилась Лиар. Не специалист, а лучше туда вообще не лезть. Я мастер пространства. Знаю, снисходительно улыбнулась Лиар. Но наши туннели отличаются от тех, что ты видел в квазаре. Тут другие расстояния и другие технологии. «Я одним глазком загляну». «Хм, я тут вспомнила, что тебя прозвали Разрушителем». «Это все слухи», — отмахнулся Алекс. «Обещаю ничего не ломать».